Глава 6. Если Том Гринуэй продолжал причитать, вымаливая у разбойников жизнь, то Сайлос Грим уже бился с одним из них на мечах. Для разбойника его крепкий противник двигался очень даже неплохо и явно знал толк в том, что делал. Соланж посчитала, остановивших повозку было не больше пяти человек. Не ожидавшие от простого наемника серьезных навыков боя, Они поначалу с интересом следили за битвой приятеля с Гримом, но стоило тому вскрикнуть, зажимая рану рукой, как остальные разбойники с копом кинулись к Сайлосу. Вот и все, сейчас с ним будет покончено. Решив так, Соланж подхватила длинную юбку, задрав ее, много выше дозволенного приличиями. Но до них ли было сейчас? И, оглянувшись к Жули с приложенным к носу указательным пальцем, велела он ей молчать а сама спрыгнула на дорогу. Заряженный мушкетон приятно оттягивал руку. Сердце горело от быстрого перестука. Поначалу маленькими шажками Соландж отошла от повозки, двигаясь так, чтобы она прикрывала ее от разбойников, а потом просто бросилась прочь. Может быть, разгоряченные битвы они не сразу заметят ее, а там лес и свобода. «Эй, девка, стоять!» полетела ей в спину. «Стоять, я сказал!» Она, конечно, голоса не послушалась и припустила быстрее, проклиная в сердцах тяжелую юбку и стиснувший тело корсет. Без них она бы бежала быстрее, ее никто не сумел бы догнать. А так, ее со всей силы схватили за руку и дернули на себя. Развернувшись волчком, будто игрушка Юла, она со всей силы впечаталась в твердую грудь, даже в глазах потемнело на миг. «Что, маленькая строптивица, решила сбежать? Это ты зря!» Ее обдало неприятным дыханием изо рта. Надо было все-таки кинуть мушкет и стянуть с рук перчатки, но оружие было жаль, и она прогадала. «Или все-таки нет?» Сфокусировав зрение, девушка рассмотрела ухмыляющееся лицо в паре дюймах от своего и сработала моментально, чуть отклонившись, припечатала негодяя головою в лицо – От удара из глаз брызнули слезы, причем самые, что ни на есть настоящие. Показалось, что врезалась она в стену, и вряд ли в других обстоятельствах этот удар навредил бы противнику, но Солонж понимала, что ее смертельно опасная кожа доделает остальное. Так и вышло. Глухо вскрикнув, мужчина осел с удивленным выражением на лице, и пальцы, удерживающие ее, тут же разжались. Не теряя ни единой секунды, Солонж опять побежала. Все туда же, в сторону леса, и уже достигла подлеска, когда вместо звона мечей услышала окрик пса. «Мисс Дюбоа, остановитесь, прошу! Они вам больше не угрожают!» «А ты, пес, ты тоже не угрожаешь?» Конечно, она не подумала остановиться, что эти разбойники, что он сам, все одинаково ограничивали свободу, о которой она так мечтала. «Все, хватит, пришло время взять свою жизнь в свои руки!» «Мисс Дюбоа! Соланж!» Голос сделался ближе. «Прекратите бежать! Я все равно вас поймаю!» Затравленно оглянувшись, она поняла, что Грим действительно нагоняет. Вот-вот схватит за руку, как и тот. А ведь у нее мушкетон. «Ну, конечно!» Припав спиной к ближайшему дереву, она нацелила на преследователя дуло оружие. «Не приближайтесь, Грим, предупредила прерывающимся от быстрого бега голосом. «Иначе выстрелю в вас!» Мужчина замер в нескольких ярдах, бесстрастно на нее глядя. А ведь правый рукав его куртки был залит кровью, и подбородок рассекал глубокий порез. Неужели он справился сразу со всеми? Вот ведь... скотина!» «Мы оба знаем, вы так не поступите», — сказал Грим. «Вы не убийца, солондж Губы ее изогнулись в усмешке. «Скажите это моим четверым мертвым мужьям». «И они с вами поспорят», — огрызнулась она. «А Сайлас не унимался». «Они сами свою заслужили. Вы ведь пытались их предупредить. Но убить хладнокровно, намеренно — дело другое. Вам духу не хватит». «Мисс Боа, отпустите оружие». Удивленная тем, что сказал этот гад, он, что ли, под дверями спален подслушивал? С него станется, если подумать. Она на секунду ослабила бдительность и запоздала заметила, как мужчина шагнул в ее сторону. «Не подходи, пес!» Истеричнее, чем хотела бы, предупредила Соланж, зафиксировав на противнике чуть подрагивающий мушкет. «Ты не знаешь меня, понятия не имеешь, на что способна отчаявшаяся женщина. А твоя смерть, если подумать, небольшая цена за свободу. Я готова ее заплатить». Что-то стало другим в лице Сайласа Грима. Солонж уловила ту перемену мгновенно, и, взмокшие от усилий ладони, заколола сотни иголок. «Не надо, Солонж, произнес тихий голос, почти нежный. Ей, наверное, померещилось. «Ты сама понятия не имеешь, что происходит. Просто доверься мне. Хорошо?» «Еще шаг в ее сторону. Лучше не подходи». «Снова шаг». И Солонж выстрелила. То ли палец соскользнул с пускового крючка, то ли ужас застил ей глаза, то ли и то, и другое все разом, но едким дымом заволокло пространство между ней и противником. Закашлившись и разгоняя руками плотную дымку, она припала к земле, приготовившись к нападению, все же не верила, что попала в мерзавца. Этого разве что пули из серебра и уложишь. И замерла, различив на земле неподвижное тело. Боже мой! Грим не двигался, грудь его не поднималась и не опадала. Глаза были закрыты. «Неужели убила? Убила пса?» От этой мысли у нее скрутило желудок. И Солонж, через силу, сдержав подступившие рвотные спазмы, приблизилась к... телу. «Пес?» — позвала она. «Пес, ты меня слышишь?» И ткнула его носком туфли в бок. Он не шевелился. Только крови на куртке как будто бы сделалось больше. Она в самом деле убила его. Соланж откинула мушкетон и в панике огляделась. Что делать? Как быть? Наверное, лучше всего возвратиться к дороге и бежать в Лондон. Там легче всего затеряться. Ее не найдут. Никогда. Уже собираясь уйти, она все-таки возвратилась и потянула рукав гримовой куртки. Браслета нет. Все-таки человек. Она убила еще одного человека. И если об этом станет известно, казни ей не избежать. Подгоняемая этими мыслями, солнч вышла к опушке и, убедившись, что у повозки нет посторонних, приблизилась к ней. Даже Жули с Гринуем куда-то пропали. Солунж надеялась, что затаились в лесу целые и невредимые. А вот разбойникам повезло меньше. Окровавленные тела распластались вокруг, как палые листья. Солунж невольно всмотрелась в их лица. Довольно ухоженные и одежда добротная. Зачем же они напали на них? И вдруг ее дернули за подол. «Ты ты, ты дебо! прохрипел один из несчастных, лежащих у ее ног. На губах его пузырилась кровавая пена, но глаза глядели осмысленно. Мужчина стиснул край ее платья и потянул, принуждая присесть. «Ты ты, ты Повторил очень настойчиво. «Отвечай!» «Что если и так?» Спросила Солонж, склонившись над ним. «Откуда ты знаешь меня?» Что-то забулькало в груди ее собеседника, и он закашлялся. «Я хорошо тебя знаю», — прохрипел он чуть слышно. «Даже лучше, чем ты сама себя знаешь». «Что это значит?» Солонж схватила его за отворот верхней одежды и встряхнула. «Говори, что это значит?» Губы мужчины растянулись в улыбке издевательской злой где кайл отозвался он тоже вопросом кто это я не знаю такого лучше скажи откуда знаешь меня и почему вы напали на нашу повозку из-за меня она глядела в глаза собеседника и заметила как они истекленеют теряя осмысленность поезжай в лондон и найди Эссекса», — из последних сил прошептал незнакомец и вцепился второй рукой ей в запястье. Стиснул так сильно, словно не умирал, а хотел сломать ей руку. Солнж дернулась, но ее смертельно опасная кожа ускорила неизбежное, и холодные пальцы разжались. Она вскочила, растирая запястье, и вдруг с ужасом поняла, что браслет королевы, как называли сдерживающий серебряный обруч, сломан на две половины. О нет, она не только добила еще одного человека — но и браслета лишилась. А чтобы его починить, нужно идти в магистрат по месту рождения, выплатить штраф и объяснить, что случилось. Она же не может ни первого, ни второго, ни третьего. Что за проклятое невезение? «Поезжай в Лондон и найди Эссекса», — припомнились ей слова мертвеца. «Что за Эссекс? Тот ли это, кто заплатил за нее? И если так, кто тогда эти люди, напавшие на повозку?» Соланж стиснула голову, не понимая, как быть, что делать. Мысли кружили в ней хороводом, как заполошные. Очнулась она от хриплого ржания лошади и ее прошил было на пот, если кто-то увидит ее рядом с телами, да еще без браслета. Она быстро, затравленно оглянулась и, заметив привязанного к повозке коня, выдохнула от облегчения. Это был конь Сайласа Грима, конь человека, которого она застрелила. Стиснув зубы, Солунж отвязала от облучка вожжи животного и легко вскочила в седло. Если бы только не эта ужасная юбка, то и вовсе было бы прекрасно. Тронув пятками бока жеребца, она пустила его в быстрый галоп и уже через час стремительной скачки ощутила, что тело расслабилось и дышать стало легче. Чем больше расстояние отделяло ее от места трагедии на дороге, тем лучше ей становилось – Осталось только сменить женское платье на что-то менее броское, и отцу ее не найти, особенно без подручного пса. А потом можно подумать об остальном, но сначала все-таки платье, и Солунж, снова пришпорив коня, въехала в Бичестон.